Пятое. Мы исследуем наш обильный материал путем синхронистической методики, основываясь на сопоставлении сведений, достоверность которых не вызывает сомнений. Новое, что мы собираемся внести, будет сочетание фактов в предлагаемом нами аспекте. Это необходимо, потому что калейдоскоп дат в хронологических таблицах, приложенных к всемирной истории, не дает читателю никакого представления о том, что происходило с народами на протяжении их исторической жизни. Предлагаемая методика характерна не столько для гуманитарных, сколько для естественных наук, где установление связей между фактами на основании статистической вероятности и внутренней логики явлений является единственным путем для построения эмпирического обобщения, которое считается столь же достоверным, как и наблюденный факт. Эмпирическое обобщение не является ни гипотезой, ни популяризацией, хотя оно строится не на первичном материале — опыте, наблюдении, чтении первоисточника — а на уже собранных и проверенных фактах. Сведение материала в систему и построение концепций есть средняя стадия осмысления проблемы, предшествующая философскому обобщению. Для наших целей нужна именно эта средняя ступень. Шестое. Подобно тому, как движение Земли является составляющей из многих закономерных движений, вращение вокруг оси, вращение вокруг Солнца, смещение полюса, перемещение со всей планетной системы по галактике и многие другие, так и человечество, антропосфера, развиваясь, испытывает не одно а ряд воздействий, изучаемых отдельными науками. Спонтанные движения, отраженные в общественном развитии, изучается историческим материализмом. физиология человека, область биологии. Соотношение человека с ландшафтом, историческая география, находится в сфере географических наук, изучение войн, законов и учреждений, история политическая, а мнения и мысли, история и культуры, изучение языков, лингвистика, а творчество, филология и так далее. Где же помещается наша проблема? Начнем с того, что этнос, как, например, язык, явление несоциальное. потому что оно характерно для всех формаций. Влияние спонтанного общественного развития на становление этносов экзогенно. Для того, чтобы оказать воздействие на формирование или разложение этносов, линия общественного развития трансформируется через призму истории, как политической, так и культурной. Поэтому можно сказать, что проблема этногенеза лежит на грани исторической науки, там, где она из гуманитарной плавно переходит в естественную.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 Локальный вариант внутривидовой эволюции, определяющийся сочетанием исторического и хорономического ландшафтного факторов. Может показаться экстравагантным аспект, в котором человечество предстает как антропофауна, но начало этому типу исследований положили Дарвин и Энгельс. Последний даже определил, что стимулом развития цивилизации были не столько идеи или глубокие политические соображения, сколько алчность. Эмоция, коренящаяся в сфере подсознания, функция высшей нервной деятельности, лежащая на грани психологии и физиологии. Следуя научной традиции, мы обращаем внимание на ту сторону человеческой деятельности, которая выпадала из поля зрения большинства наших предшественников.